Глава двадцать вторая. «Ссора». Они танцуют третью кадриль. Их визави Жданов с прихорошенькой воспитаницей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 Разговор у него бежал, как водопад, сверкал, как фейерверк, не останавливаясь ни на миг. Пошлет же судьба человеку такой замечательный талант. Проделывая без увлечения, по давнишней привычке, разные шоссе, круазе, шен и балансе, Александров все время ловил поневоле случайные отрывки из той чепухи, которую уверенный громкой скороговоркой нес Жданов о фатализме, о звездах, духах и духах,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 «Еще попытка. Самая последняя. А там будь что будет. Ах, жаль, что нельзя, бросив бал, уехать прямо домой на Пресню. Необходимо явиться в училище и там ночевать. А все этот упрямый дрост Подрезвые, скачущие, лихие звуки польки-мазурки Александров поспешно пробирается к тому месту, где сидит Зиночка. Он уже близко от нее. Всего десять-пятнадцать шагов.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 Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит глазами зиночку. Она сидит на том же месте, где и раньше, и быстрыми движениями веера обмахивает лицо. Она тревожно и пристально обегает взором всю залу, очевидно, кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет, она не улыбается.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 Завтра она пожалуется папе. А папа? Папа будет от души смеяться. «Ах, папочка мой, такая прелесть, такой душка!» «Довольна об этом. Вы больше не дуетесь? Я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?»